Глава одиннадцатая. По левому берегу Койсу. Не т р а т я времени на лишние разговоры, Тау бы развернул колонну и повел ее к реке. В ауле остался только казак Фролов. Ему было приказано проследить за поимкой оставшихся в живых обрехов и в любом случае потом догонять отряд. Чеглокову за сто рублей купили кобылу четырехлетку, и тот несколько повеселел. Теперь дорога шла по левому берегу Аварского Койсу. Им предстояло пройти чуть более двадцати верст, перевалить через Гататлинский кряж и спуститься к Карадаху. Там русло реки сужалось, образуя знаменитую Карадахскую щель, и т р о п а через подвесной мост, опять возвращалась на правый берег. Хотя экспедиция двигалась по главной дагестанской дороге, покушение на переправе показало, что нужно постоянно быть на чеку. Поэтому в двустах саженях впереди колонны ехал казак, и еще один прикрывал ее в качестве а р и е р г а р д а Следуя у к а з а н и я м начальника, Алексей не спускал глаз с проводников Лизгин. Попутно он приглядывал и за офицерами. а р т е л е в с к и й ехал хмурый, время от времени о т х л е б ы в а я из б а к л а г и Видимо, там у него была не вода, а ведь именно войсковая старшина подбирал проводников. Ильин Даургирей с одинаково забоченными лицами разделились по разным концам колонны, демонстративно избегая друг друга. Обадзех исправно исполнял салят, салят ежедневная пятикратная молитва мусульманина, из-за чего движение партии всякий раз приостанавливалось. Это вызывало у капитана заметное раздражение, которое он и не думал скрывать, ильин то и дело затевал с даургиреем перепалку. столь резкую, что тау бы пришлось его о д е р н у т ь Напряжение в отношениях этих двух офицеров возрастало. Зато воспрянули духом казаки. В полдень, когда ротмистр с л е з г и н а м и совершали второй намаз, Миленький Лавочкин подобрал на тропе оброненную кем-то подкову, показав станичникам находку, он сбросил с себя одежду и оставшись лишь во фламмской рубахе с увлечением принялся ломать железяку. Засучив рукава, поплевал на ладони, ухватился покрепче и приналег, что было сил. Терцы столпились вокруг, п о д з у ж и в а я б о г а т ы р я н а с т у п и в ш е й тишине было слышно, как хрустят от напряжения костяшки его пальцев. Две минуты Лавочкин пыхтел и сопел, но п о д к о в а не поддавалась. Казаки начали посмеиваться. Что, Мелентий? Важно? Важно, трудно, тяжело. А ты портки еще с о в з день, оно л е г е е пойдёт. Э, кая назола, назола до сада горчение. Попроси у рядника вечернюю винную порцию, без ея не сдюжишь. Наконец Лавочкин сплюнул с д о с а д ы и сердито бросил находку обратно на землю. Видать её чёртушка ковал, я в станице всё ломаю без разбору. Скажи, Ванька, а е н енда... т о л ы к о в вошел в круг, нагнулся, поднял подкову и внимательно ее осмотрел. Казаки затихли, наблюдая за колежским а с е с с о р о м не без иронии. Да, Милентий, тут штука особая, закаленная. Я б о ю в а ш е высокоблагородие, чёрт ее ковал, не можно таковую поломать. Ты гнешь неправильно. Не к себе концы своди, а наоборот разводи в разные стороны. Вот так. И Алексей легко со звонким щелчком сломал подкову. Терцы сначала о п е ш и л и а потом одобрительно загудели: "Ай да и х о в ы с о к о б л а г о р о д и вот утер так утер". А мы еще вот как попробуем. Лыков сложил обе половинки и быстрыми движениями. Перевил их друг с другом в одну спираль. Казаки ахнули, потом пустили то, что получилось по рукам. Милентий озадаченно посмотрел на сыщика. Тот был ниже его ровно на голову и принялся одеваться. Через час Алексей подслушал разговор двух т е р ц е в Да, брат, вот тебе и б а р и с столицы, сказал ч о г л о к о в И согласился казак Ложкин. Один хоть именем и немец, а засаду точно волк чует, а второй со ста саженей в глаз попадает и с подков веревки вьет. Необлыжные господа, с такими не пропадешь, н е о б л ы ж н ы е н а с т о я щ и е не л о ж н ы е Между тем дорога опустилась почти до уреза воды и загнулась и вела теперь вверх. Отряд начал выбираться из печально знаменитого своим трудным подъемом. м а г о в с к о г о ущелья идти сделалось намного труднее. Уже через час всем пришлось с п е ш и т ь с я и вести лошадей в поводу. Выковский катер по прозвищу о б л а у х и й о б л а у х и й Лупаухий заупрямился и решил вообще не идти, так что Лавочкину пришлось стимулировать его к о н ц о м ш а ш к и Тропа с у з и л а с ь до двух аршин и даже менее. Слева путников подстерегал обрыв. в котором на глубине пятидесяти саженей ревел горный поток. Справа уходила в небо отвесная стена, с которой время от времени сыпались на тропу увесистые камни. В некоторых местах тропа о казалась полностью с б и т а и на прогали кое-как набросанные лежали стволы деревьев. Смотреть под ноги тут было особенно страшно. Вдруг идущая впереди лыкова к о была оступилась и быстро поехала на брюхе вниз. Раздалось громкое «Берегись!». Казаки прыгнули в сторону и буквально вжались в скалу. Катящаяся по тропе лошадь представляет огромную опасность. Алексей уже видел такое дважды. Причем во второй раз животное на его глазах слетело в расщелину и ударилось об ствол сосны с такой силой, что было разорвано пополам. Сейчас сыщику нужно было спешно уворачиваться, пытаясь спасти при этом и своего Мухаррама. Но в последний момент Лыкову стало жаль ц е н н о г о груза. Кобыла тащила на спине два патронных ящика, почти весь запас отряда. Поэтому он изловчился, припал на одно колено и схватил проезжавшую мимо кобылу за ляжку, уперся, напрягая все м у с к у л ы В глазах потемнело, жилы на руках казалось сейчас лопнут. Но лошадь остановила падение. Алексей держал ее почти на весу. Сзади тыкая с с ы и к у морды в плечо толкался жеребец. Бросай! Немедленно брось её, закричал сверху т а л б а Камень с п р о т и в н ы м визгом выскочил из-под ноги в ы к о в а Человек и животное оба съехали вниз ещё на аршин. Бросай, кому говорю? Но к а л е с к и а с е ссор не отпустил кобылу. Прошло несколько страшных секунд, однако больше они не сползали. Меленди, режь ремни, выдохнул Алексей. Подскочил Лавочкин, разрезал кинжалом ремни в ь юков. и осторожно снял патроны ящики, положив их вдоль тропы. Лошадь лежала без движения и дрожала всем телом то ли от страха, то ли от напряжения сил. Бери ее под шею и попробуем поднять. Казак ухватил животину под гамаши. Лыков просунул руки под потное брюхо. Раз, два, три. Вдвоем они приподняли кобылу и установили на ноги. та пошатывалась, но стояла. Подбежали другие казаки, отвели счастливицу подальше от пропасти. Потом разбили ящики и разобрали между собой патроны, после чего эшелон снова двинулся в путь. Алексей шел на ватных ногах и мечтал только о п р и в а л е Все когда-нибудь скончается, кончился и этот переход. Тропинка внезапно вывела на плато, с которого. Открывался вид на большой к а ц а т е л ь Многочисленные постройки аула были всего в версте от них, и люди и животные, обессиленные, повалились на горячие камни. т а у о б а подошел к Алексею, молча с чувством пожал ему руку. То же самое сделали Ильин и Лин ь и д а у р г и р е й а р т е л е в с к и й весь красный лежал на спине и хрипло дышал. Ему уже было не до чего. Через десять минут. Подполковник поднял отряд. Требовалось срочно напоить живой инвентарь, а вода имелась только в о в у л и К счастью, оставшаяся часть дороги была в хорошем состоянии. Кое-как доковыляв до обширного двора наиба, люди и животные расположились на отдых. Подъем от Кайсу до Кататлинского кляжа дался партии с таким трудом, что Тао бы назначил стоянку до конца дня. Через час походная жизнь вошла в п р и в ы ч н о е р у с л о На дворе варилась очередная шурпа, казаки жарили на ш а м п а л а х шашлык из баранины, д о м а ш н и е наиба подтаскивали зелень с лепешками. Горцы очень любопытны, поэтому вокруг бивака вскоре появились во множестве местные жители. Один предлагал купить у него дрянной кинжал, второй выпытывал новости, третий стрелял в табаку. Барон потолковал с наибом, не появлялись ли в ауле посторонние. Хитро Аварец божился, что никого не встречал уже много дней. Только знакомые торговцы до да почта. Тогда Тауба отправился на поиски квартирующего в Ауле полицейского урядника. Выков увязался с ним. Урядник крупный седовласый мужчина лет пятидесяти дал на все вопросы очень интересные ответы. По его словам, два дня назад через Ау л проезжали на север семеро д е д о и ц е в Они остановились на ночлег у некого м у с л и м а Четверо всадников вчера вечером отправились вниз в сторону переправы. Утром д в о е из них вернулись. Дедоицы быстро собрались и уехали обратно вверх по реке. Но уряднику показалось, что один остался у м у с л и м а Что за человек этот м у с л и м спросил подполковник. Нехороший. Семьдесят седьмом воевал с нами, оборонял Сагратль. Четыре месяца п р о с и д е л в тюрьме в Шали, видно заплатили, выпущен по болезни, хотя здоров как бык. Наших, конечно, на дух не переносит. И много у вас таких, полюбопытствовалыков. Да весь аул, ответил у рядник, глядя ему прямо в глаза. Трудно тебе здесь. Четыре года до отставки осталось. Даст бог, доживу. Где дом м у с л и м а От Джумской мечети, Джумская мечеть, мечеть для пятничной молитвы, главная в а у л е По дороге на Хонзах, четвертый дом по левой руке, голубые ворота. Ладно, сейчас ступай к Наибу, бери четырех казаков и бегом к этому дому. Мы будем дожидаться вас там. Вядник убежал, оборон заставил Лыкова взять с собой фуражный аркан и быстро повел его к главному г а д и к а т у став. За углом мечети они осторожно высовываясь принялись наблюдать за домом с голубыми воротами. Кого мы вы с м а т р и в а е м Не удержался от вопроса Алексей. Ахмата, конечно. д е д о е ц остался для связи с ним. Сыщик с сомнением покачал головой и словно в назидание ему в конце пустой улицы показался а х м а т Туземец шел не спеша, будто прогуливаясь. Он был в полном вооружении, с саблей и кинжалом на поясе и с расчехленной винтовкой за спиной. и д е ш ь она без чехла, не проморгай. Известно, что курьеры всегда прячут секретные донесения в стволе винтовки, чтобы в случае опасности уничтожить его выстрелом. Поэтому, когда Лизгин поравнялся с засадой, Лыков сразу зашел ему за спину, увидев перед собой начальство отряда. Проводник опишил. Ты что здесь делаешь, Ахмат? строго спросил подполковник. Я это м а з д ж и д иду, м а з д ж и т мечеть. Покажи мне свою винтовку. Зачем еще? вскричал Лизгин и быстро положил руку на цевье. Ни м е ш к а ни секунды Лыков сзади в полусилы ударил его по шее. Горец рухнул на землю, но еще в падении сыщик ловко сдернул с него бердану и перевернул ее стволом вниз. Подобрал выпавший из него свернутый в трубочку лист бумаги и протянул его Таубе. Тот развернул донесение. Так написано по-арабски карандашом и кажется левой рукой. Бумага обычная. И о чем п и с ь м и ш к а с т р е ч а й т е нас завтра после второго намаза перед... Уздал русо, нападайте сзади и уходите на Хунзах. В офицеров не стрелять. Уздал русо назывался с л е д у ю щ е е а у л н а х о д я щ е е с я на полпути к переправе через Кайсу у Караддаха. Хунзах крупнейший в округе населенный пункт, бывшая столица варского ханства, находился на противоположной стороне, на середине обширного плато. В нем было удобно спрятаться бреком после нападения. Боюсь по записке мы изменника не вычислим, сказал барон, убирая донесение в карман. р а б с к и й знают и Ильин, и Даургирей. Очень возможно, что и а р т и л е в с к и й тоже в состоянии написать такой простой текст. Как никак двадцать лет служит в Дагестане. Нужно, чтобы заговорил курьер. Лыков рывком поднял а х м а т а поставил на ноги и связал арканом. Тауба снял с лезги на пояс с оружие м обыскал. Они укрывались за углом мечети, никто посторонний их не видел. Подполковник приставил к о л б у изменника с м и т в е с с о н щелкнул взводимым курком. Спрошу только один раз. Не ответишь, сразу на небо. Ахмат презрительно сплюнул. Стреляй, кафир. Я с радостью перейду. Джанну, ты перейдешь Джаханнам, дурак, но кафир, неверный, Джанна р а й с к и е к у щ и Джаханнам гиена ад. Лизгин молча закрыл глаза и ждал. Таба вздохнул и убрал револьвер в кобуру. Тут из-за угла выскочили запыхавшиеся полицейский урядник и четыре терца. Останешься с ним, глаз не спускать, приказал барон казаку б о г а т к и н у а остальные за мной. Шесть человек. Подбежали к дому м у с л и м а Лыков ударом ноги выбил калитку и первым ворвался на двор. Сверху грохнуло два выстрела, слились в один. Полицейский и один из казаков со стонами рухнули на землю. Русские ответили густой стрельбой, и через минуту все было кончено. Тела м у с л и м а и д е д о й ц а вытащили на улицу. Рядом лежал труп пятнадцатилетнего сына хозяина дома с кинжалом в руках, к и н у в ш е г о с я защищать отца. Алексей подошел к своим. Казак Ложкин получил заряд в верхнюю долю правого легкого, ранение опасное, но оставляющее шансы выжить. Урядник, чью фамилию сыщик не запомнил, лежал на спине, изо рта шла кровавая пена, грудь еле вздымалась. Не дожил отставки, прошептал он и умер. Тут от м е ч е т и раздались крики, а затем выстрелы. л ы к о в выскочил на улицу и чуть не угодил под удар шашки. Проводники л е з г и н ы промчались верхами мимо него в сторону х у н з а х а На г а д ы к а н е лежало тело убитого казака. Это напарник Ахмата напал на караульного, освободил своего товарища и теперь они убегали. А л ы к о в стало бы оставили своих коней во дворе наиба. Алексей раздумывал недолго. По его приказу терцы вывели и оседлали двух скакунов из конюшни муслима. Взяв казачьи винтовки, сыщик и разведчик бросились в погоню за лезгинами. в ы л е т е в и з а у л а они помчались по укатанной дороге с небольшим подъемом. Впереди, менее чем в версте, в виднелись два изменника нахлестывающие своих лошадей. Вот они скрылись за гребнем и пропали из виду. Вдруг лезгины спешатся и устроят там засаду. Но раздумывать было не когда, и Лыков пришпорил коня. Когда они выскочили на гребень, его взору открылась удивительная картина. Впереди, сколько хватало глаз, лежало огромное ровное п л а т о Без единого дерева и даже куста. Оно было сплошь засеяно хлебами. Несмотря на май, злаки уже хорошо принялись, и по п л о т о словно переливались гигантские волны. Это под дуновением ветра колыхались посадки ржи, проса и ячменя. В самом центре равнины лежало озеро. Левее него широко рассыпались многочисленные постройки хунзаха, о к р у ж ё н н о г о со всех сторон более мелкими селениями. А позади этой великолепной панорамы, словно задник на огромной сцене, возвышались заснеженные вершины хребта Армута. Но любоваться красотами было некогда. Кони лизги, н утомлённые недавним подъёмом из Магокского ущелья, замедлили бег. Таубы и Лыков на своих свежих лошадях б ы с т р о и х догоняли. Поняв, что уйти не удастся, изменники остановились, спешились, положили коней прямо на дорогу и залегли за ними с винтовками. Раздались два выстрела, и пули просвистели низко над головами преследователей. Равнина не предоставляла никакого укрытия, нужно было тоже спешиваться. Лыков мгновенно соскочил с коня и попытался уложить его рядом с собой, но тот не захотел слушаться чужого человека. Через секунду жеребец уже хрипел в пыли с прострелянным боком. Конь барона оказался покладистее и успел укрыться в придорожной канаве. Поправив нониус на прицельной планке, к а л е ж с к и й а с с е о р взял на мушку заднюю ногу л е з г и н с к о г о жеребца и нажал на спуск. Тот вскочил и хромая отбежал в сторону. Оставшись без прикрытия, горец, это был Ахмат, попытался переползти в канаву, но не успел. Следующая пуля угодила ему в грудь. Сдавайся, Муса, крикнул Таубы второму изменнику. Ты же видел, как Лыков стреляет. Ты еще молодой, не спеши умирать. Но Лизгин ответил выстрелом. Подполковник ругнулся, прицелился и разнес ему голову. Они все равно ничего бы не сказали, попытался утешить его Алексей, забрасывая ненужную уже винтовку на плечо. Так хоть двумя ш п и о н а м и в партии стало меньше. Обыск убитых ничего не д а л Русские сняли с убитых коней седла, с сидельными с сумками и поехали обратно в большой г о ц а а е л ь